Глава 11. Мы плывем по черной воде к границе миров. Мой спутник и я. Мы плывем из мира живых в мир мертвых через смрадный туман. Он рождается из нашего дыхания этот смрад мы плывем. мы пахнем лежалым мясом убитых птиц нас везет паромщик с круглым жёлтым лицом у него нет возраста, но много имен. в узких прорезях его глаз тлеют красные угольки у границы миров он бросает весла. Мы качаемся на воде. Он, наверное, ждет навлан оплату за наш проезд. Он спокоен. Он ждет от меня монету. Из тумана слышен нарастающий стук. Я ощупываю свой рот языком. Монета должна быть здесь. Мертвецам ведь дают монету с собой чтобы на границе они могли заплатить. Но монеты нет. Вместо монеты во рту у меня почему-то стебель бамбука. Я знаю, раз у меня нет монеты, я должен его усыпить. Спеть ему колыбельную. Понятия не имею, откуда мне известны слова, они просто сплывают в голове, как будто поднявшись со дна взбаламученной черной воды. у бай засыпай, детка. Я с тобой посижу. Если ты не уснешь, монетку в руку тебе вложу. Я должен петь громко, но стебель во рту мне мешает. Паромщик тянется рукой к моему лицу, но что-то его отвлекает, и он смотрит в туман. Потом встает на ноги и кланяется кому-то, кто сильнее его, и произносит: "Я очень рад видеть моих друзей". "Что везем?» — обращаются к нему из тумана. И он говорит: "Как всегда". В этот момент мой спутник Сдавленно, с присвистом кашляет и я просыпаюсь под грудой убитых птиц граница между СССР и Маньчжурией озеро Лисие начало сентября 1945 патрульный катер с тремя вооруженными погранцами вынырнул из тумана и подплыл вплотную к моторке Вене Тот незаметно ткнул локтем в бок своего помощника, молодого китайца. и озарился такой утрированно солнечной улыбкой, что лучики морщин на его желтом лице казалось вот-вот порвут растянутую донельзя да кожу. Я очень рад видеть моих друзей. Виньян отвесил поклон советским погранцам в темно синих бушлатах. Молодой помощник протянул им бутылку голяновой водки. Тена главато расслабленно сытыми хищниками взирали сверху вниз на китайцев и их подношения с более высокого борта. Наконец один из патрульных, нагнувшись молча, принял подарок. Второй посветил в лодку контрабандистов. Фонарик выхватил из темноты и тумана груду гусей и лебедей с противоестественно вывернутыми шеями. Что везем?» Как всегда, Веня старательно сморщился в гримасе стыда. В тот же момент груда мертвых птиц отчетливо содрогнулась, и из глубины ее послышался сдавленный, с присвистом кашель, как будто в приступе зашелся убитый гусь. Окаменев лицом Веня выхватила за пояса нож. Патрульные тут же вскинули автоматы. Ай-ай-ай, птички мои бедные недобитые. Напевно сокрушаясь, веньер рванул к груди и принялся кромсать ножом птичьи туши. Гневно зыркнул на молодого помощника. Сколько раз тебе говорил проверять товар, добивать, чтоб не мучились. Природа хорошая, она щедро дает, у природы много берем!» Помощник виновато сутулился в ожидании подзатыльника, продолжая лопотать, Веня выхватил несколько из птичьих тушек из кучи, сделал знак молодому, чтобы тот последовал его примеру. Вдвоем они поволокли тушки к патрульному катеру. «У природы берем, но природу мучить нельзя, надо добивать обязательно. Вот возьмите, друзья, что нам природа дала. Погранцы, приспустив автоматы, обалдело переводили взгляд с подозрительной кучи на протянутые новые подношения. Ладно, Сунь хуй в чай. Давай сюда свои дары леса. И водки еще давай. А пушнина есть? Когда груженный дичью патрульный катер, вспенив темную, чуть тронутую ржавчиной рассвета водную гладь, занырнул в туман, молодой китаец вернулся к штурвалу моторки, а Винян убрал с лица клоунскую улыбку, просеменил к груди птиц и прошипел зло: "Псы не Все им мало, даж палец поглощают руку. Гобуминбай, дай буци! Перекрикивая шум мотора, возопил молодой. Он чувствовал себя все более и более виноватым в каком-то неведомом, но явно очень большом грехе. Виньян отмахнулся и разгреб груду с дичью. Под птичьими тушами скрючились Флинт и Кронин с бамбуковыми трубками для дыхания во рту. Кронен выплюнул трубку, поднялся, стряхнул с себя перья и полной грудью вдохнул. Туман был свеж, мельчайшая взвесь заповедной живой воды. Флинт продолжал сидеть среди трупов гусей и уток, сам точно птица зябко нахохлившись, заострившимся носом и синевой вокруг рта с натугой и часто втягивал в себя воздух, как будто он был гуще, чем надо, как будто Флинт так и остался в кронинском сне, и дышал ядовитыми испарениями мёртвой реки. Китаец Веня присел на корточки рядом с вором и расстегнул на себе рубаху. Коснулся пальцем своего иксообразного шрама, потом дотронулся до того места на тощей груди Флинта, где под бушлатом скрывался точно такой же шрам. Вор тут же закашлялся, как будто прикосновение было достаточно, чтобы ему стало хуже, и выхаркнул алый сгусток на ребое крыло гуся. Я рад, что братан мой свободен и вернулся в эти края, но я печалюсь, что болен мой братан. Китаец извлек из кармана маленький тряпичный мешочек и вынул из него корень, похожий на фигурку кургузова человечка с тремя ногами. Вот, Женьшень. Исцеляющий хвори. Хорошей женщине он стоит дороже золота, но я не стану его продавать. Я лучше отдам его братану моему. Веня протянул корень Флинту. Тот принял дар и кивнул в знак благодарности. Спасибо, братан. Вот только от лихого человека корешок не спасет. Мне б волыну. Китаец поднялся и коротко окликнул молодого помощника. Тот оторвался от штурвала, подошел и склонил голову в глубоком кивке. Виньян приказал ему что-то по-китайски. Тот тихо залопотал в ответ, уставившись себе под ноги, хоть и робко, но явно возражая. Лучистая круглая физиономия Вэня вдруг исказилась гримасой ярости. Он заорал на подчиненного по-китайски. Тот молча слушал, опустив глаза, сжав губы и коротко кивая. «Чего шипит, шепотом поинтересовался Кронин, кивнув на Веню. Понятиемся в учит», — вслух ответил Флинт. Про братанов. Мой братан, твой братан говорит. Братану говорит, что попросит все нам. С братаном говорит, раны сделали на груди, пальцы мокнули, смешали кровь тёплую и слизнули. Клятва верности у них такая, сечешь, на всю жизнь. Мы с Венькой двадцать лет назад побратались, когда рыжий песочек тут через границу возили. Наученный понятием сявка, сдернул с плеча ружье и с вежливым кивком протянул его Флинту. Веня умолк, из состояния бешенства мгновенно вернувшись к свойственной ему благостной созерцательности. Венька век не забуду. Флинт нежно погладил ствол. «Еще подарки для моего братана и друга моего братана. Виньян сделал знак молодому и тот притащил кожаную баклагу с водой, заткнутую кукурузной кочерышкой, две стёгнутых куртки взамен из стертых и грязных лагерных бушлатов и два вещмешка с провизией, после чего вернулся к штурвалу. Еще с полчаса моторка прыгала по волнам, с треском пропарывая плотную белую пустоту. Наконец из кокона тумана явилась нежная бабочка маньчжурского берега. Нескорослое дубы и сосны на мелких сопках, голым боком песчаных склонов спускающихся к воде, и пушистые островки тростника и осоки на мелководье, затянутом молочно-розовыми пенками рассветного неба. Маньчжурия. Егиян с гордостью обвел рукой берег. Природа щедро дает». Кронин первым соскочил с лодки и двинулся к берегу через осоку по колену в воде. Обернулся, почувствовав на спине холодок недружелюбных пристальных взглядов, будто вскарабкалась к затылку вдоль позвоночника ядовитая насекомое. Флинт стоял в воде рядом с лодкой. Веня что-то ему втолковывал по-китайски. Оба смотрели на Кронина. Молодой китаец тоже смотрел, с удивлением и опаской. Флинт внимательно выслушал братана и что-то коротко тихо ответил. "О чем базарите?" Кронин в упор взглянул на Веняна, тот отвел глаза и вежливо улыбнулся. Мой братан говорит, с тобой рядом ходить опасно, перевел Флинт. Оставайся, говорит с нами. А ты? А я тебе дал слово вора.